День девятый Когда в отверстие купола заглянули первые лучи солнца, лизнув желтыми кистями стены подземного шатра, Пашка уже был на ногах. Они совсем не замерзли ночью, оставаясь у кромки воды до утра. И сейчас, глядя на спящую Катерину, он подумал, что готов оставаться здесь вечность, но при одном условии, что она будет рядом. Окончательно пробудившись и прогнав романтический флёр, Павел вспомнил, что продукты заканчивались. Две пачки галет ы плитка шоколада — это всё, что позволит им продержаться сегодняшний день. Задрав голову, он оценивающе изучал выход из подземелья и путь к нему. Будь он один, то, пожалуй, справился бы с непростой задачей, хотя самый верхний участок подъёма, имеющий отрицательный уклон, был сложным и для него. При отсутствии альпинистского снаряжения тащить под купол Екатерину было рискованно. Он посмотрел на ее спокойное лицо, к которому нахально пробивался солнечный луч, падающий из голубого окошка, с недвусмысленным намерением разбудить и возродить к жизни. «Попробовать забраться наверх одному? Но это дело не пяти минут. Чего доброго, проснется и полезет за мной». Боясь напугать девушку своим отсутствием, ее спонтанность в принятии решений несколько охладили его желание штурмовать высоту. Понимая, что другого варианта выхода у них нет, Пашка решил дождаться пробуждения Кати, чтобы сообща обсудить дальнейшие действия. Коротая время, он пошел вдоль кромки бассейна, балансируя на плоских булыжниках, которыми был вымощен парапет. Было трудно понять, человек или природа потрудились над созданием этого чуда. Гармония в элементах сооружения чувствовалась во всем. Форма чаши водоема, к у п о л а о б р а з н ы й свод с почти идеальными пропорциями. Каменная набережная по окружности. Лишь водопады из множества ниш в скале вырывались хаотично, сбрасывая порции прозрачной лазури в изумрудное лоно озера. «Но если вода прибывает извне, то куда она вытекает?» Он остановился от неожиданной догадки. Недолго думая, Пашка сбросил одежду и нырнул в воду с намерением исследовать дно на предмет отверстия, не дающего возможности бассейну переполниться. Еще в детстве взрослые ребята хватали малышню и тащили на середину пруда, чтобы позабавиться над бессильно барахтающимся пацаном, желающим поскорее доплыть до берега. Так он и научился плавать. А потом настала пора освоить искусство ныряния, чтобы вовремя уйти от небезобидных игр старшеклассников. Пашка слыл лучшим из тех, кто умел надолго задерживать дыхание под водой и хитро маскировать свое продвижение по илистому дну прочь от здоровых верзил, обескураженно смотрящих на его белобрысую голову, показавшуюся на безопасном расстоянии, чтобы быть схваченным для опасных забав. Погрузившись в теплую прозрачную воду, он проплыл до середины бассейна и, сделав кульбит, нырнул на дно. Белый известняк, покрытый пленкой растительности цвета аквамарин, устилал поверхность на всем видимом глазу пространстве. Никаких отверстий, означающих исход воды из озера, видно не было. Тогда он изменил тактику, ныряя на 10-15 метров вдоль берега исследуя каждую пять мягкого на ощупь изумрудного ковра. и з р е д н о устав, Пашка выплыл на берег и прилег на теплых камнях. Не может такого быть. Вода должна обновляться, иначе эту пещеру затопит за несколько часов. Он чувствовал, что отгадка где-то рядом. Но где? — Ты что там обнаружил? Катя бежала к нему навстречу, перекрикивая шум водопада. — С добрым утром! — поприветствовал он ее, любуясь румянцем на красивом лице. — Пытаюсь загадку разгадать. — Давай я помогу. Ты же у меня совсем безграмотный. Девять классов, десятый коридор. — У тебя блокнотик был? Тащи его сюда. — Зачем? Будешь стихи сочинять? — Ага, в вашу честь, госпожа. По-турецки, поджав ноги, они складывали бумажные кораблики, а потом, обходя бассейн по окружности, Спускали их на воду. Вскоре целая флотилия белых лодочек колыхалась по изумрудным волнам. «Ложись, будем наблюдать», — скомандовал он Катерине и улегся, закинув руки за голову. «Фу, как бесцеремонно! Кто же так девушку приглашает на ложе, Олух?» «А как девушку надо приглашать?» «Ласково приманивая шоколадками и цветами». — Шоколадки ты все стрескала, а вместо цветов могу предложить камешки. Он подобрал лежащий рядом г о л ы ш шпата с розовыми прожилками. В песке что-то сверкнуло. Сдвинув ладонью пригорошню камней, Павел поднял стеклянную ампулу, наполненную желтой жидкостью, и поднес к глазам. — Здесь кто-то был до нас. — Почему ты так решил? — Ой, смотри, наша эскадра отправилась в дальний поход. подпрыгнула от радости девушка и захлопала в ладоши. Бумажная флотилия, потеряв под струями воды несколько размокших кораблей, вереницей направилась к возвышавшейся, в двух метрах от берега, двугорбой скале. — Как же я сразу не догадался! — Пашка хлопнул себя по лбу. — Что? О чем ты? — изумленно посмотрела на него Екатерина. — Они плывут к выходу, туда, где вода переливается из озера. — Ба, да ты у нас Циолковский. — Скорее, капитан Нельсон, смотри, какую армаду создали! — засмеялся он, прижимая Катю к себе. — с о г л а с н а ли вы, мадам, быть леди Гамильтон? Она отслонилась и очень внимательно посмотрела на своего спутника. — Ты меня не перестаешь удивлять. Я согласна. Они взялись за руки и побежали по кромке берега, разбрасывая вокруг себя брызги, падающих на них сверху, серебряных струй воды. Скала, возле которой собрался бумажный флот, напоминала хобот слона, берущий свое начало на берегу и оканчивающийся причудливым изгибом в толще воды. Пока Катерина собирала намокшую флотилию, складывая на песок белые комочки раскисшей бумаги, Павел нырнул к основанию каменного выступа. Так и есть. Под бахромой из водорослей зияло большое овальное отверстие Водосброса. Главный вопрос заключался в том, какое расстояние этой трубы было наполнено водой и хватит ли ему запаса воздуха, чтобы преодолеть этот рискованный путь. Вынырнув, он подозвал девушку к себе. — Катя, я попробую изучить канал, но пока один. Ты посиди здесь, я вернусь и расскажу, есть ли у нас шансы выбраться этим путем. — А если ты не вернешься? — встревожилась Катерина. — Нет, давай вместе. — Ты была в аквапарке? Пашка улыбнулся и, глядя на недоумевающее лицо девушки, добавил. — Я думаю, что это такой огромный переливной гидрозатвор, регулирующий сброс воды. Это значит, что после изгиба труба должна быть частично наполнена воздухом. Мне надо проверить, а тебе подождать. Я вернусь, и мы вдвоем покинем эту пещеру, хорошо? Катя присела на к о р т о ч к и рядом с ним. «Может быть, тебе привязать к руке или ноге шпагат? Если все благополучно, дернешь три раза, и я приплыву к тебе. Не вижу смысла по десять раз нырять туда-сюда». «Договорились». Пашка не стал возражать, затягивая на запястье узел капроновой бичевы и протягивая другой конец веревки, стоящей по пояс в воде Екатерине. Глубоко вздохнув, он нырнул, увлекая за собой белую змейку нити. о с т а в ш и й с я их единственной связующей надеждой. Преодолев первое колено трубы, он заскользил ко второму, увлекаемый стремительным потоком к забрежевшему впереди пятну света, пока не натолкнулся на перегородившую путь массивную металлическую решетку. Задыхаясь от напора, н и звергающейся сверху воды, Пашка принялся яростно колотить пяткой по толстым чугунным прутьям в надежде обрушить неожиданное препятствие Но все было тщетно. Монолитная конструкция не шелохнулась под слабеющими ударами оказавшегося в смертельной ловушке человека. В отчаянии, помогая себе руками и совсем забыв о сигнальном шнуре, он продолжал отчаянно бороться за жизнь, находясь в нескольких метрах от желанной свободы. Когда Пашка скрылся под водой, а клубок шелковой бичевы стремительно таял в ее руках, Катя, словно завороженная, стоя по пояс в воде в чрезвычайном волнении, ждала условного сигнала, чтобы броситься следом за оставшим для нее таким родным и дорогим человеком. Но внезапно движение нити остановилось, и безвольные кольца шпагата опустились на дно у ее ног. «Что?» — закричала она от отчаяния. «Что мне делать?» Шнур ожил и несколько раз рванул на себя ее напряженную ладонь. Катя, набрав в л е г к и е воздух и зажмурив глаза, не раздумывая, погрузилась в воду. Седой очнулся, ощупывая в темноте соднящую маслянистую рану на голове. Опираясь руками о валуны, он с трудом приподнялся, едва сдерживая приступы тошноты и слабости в коленях, чтобы снова не упасть на хрустящий под ногами слой мелкого гравия. Олег тихо выругался, вспомнив, какой неудачей завершилась его попытка вызволить из-под завала набитый самоцветами рюкзак Угрюмова. Сколько прошло времени, пока он лежал в беспамятстве, понять было трудно. Минуты, часы и дни растворились во мраке подземелья и не имели теперь ровным счетом никакого значения. Подобная метаморфоза произошла и с пространством. Зная, что его окружают мрачные стены тоннеля, с е д о в ы не покидал ощущение, о что он находится в безграничном космосе, и стоит оставить твердь под ногами, мир тотчас перевернется, и все рухнет в бездонную пропасть без начала и конца. Эта иллюзия и была основной причиной подступавшей к горлу дурноты и изнуряющего гула в ушах, напоминающего волчий вой в заснеженной безлунной ночи. Нащупав возле ног утерянный фонарь, он застонал, пытаясь оживить его последнюю надежду увидеть происходящее вокруг. Седой подобрался к оползню и достал из кармана коробок со спичками. Скудный свет скорее окончательно ослепил слезящиеся глаза, чем осветил груду камней с рассыпавшимися самоцветами. Ему казалось, что в серой массе глинистой сухой земли вспыхивают редкие искры драгоценных минералов. Набив полные карманы грунта, он вытряхнул содержимое своего вещевого мешка и принялся наполнять его, ссыпая полные пригоршни каменистой пыли. Камни завала продолжали съезжать к его ногам, когда очередная вспыхнувшая спичка осветила открывшееся лицо товарища. Угрюмый с любопытством взирал на его усилия и удивлялся, что не может помочь Седому в этом странном занятии. Высунувшийся изо рта почерневший язык словно дразнился, чего Олег не замечал за приятелем раньше. — з а к р о хлебал! — раздраженно выкрикнул он, зная, что своенравный собеседник, зажатый между камней, все равно его не послушает. «Ты не представляешь, а я ведь раньше даже побаивался тебя!» С грустной усмешкой произнес Седой, продолжая наполнять рюкзак. «Думал, прикормлю приятеля, а он меня ночью того. Ведь мог меня порешить, скажи прямо. Вон как за деньгами тянулся. А ты думаешь, мне они не нужны? Деньги не голова, дело наживное. Че молчишь? Вот и я говорю, нет у тебя головы. И деньги тебе теперь не нужны. Так-то!» Подняв рюкзак, Седой понял, что переборщил. Нести такую тяжесть в его состоянии было не под силу, но и высыпать ценный груз не хотелось. Тяжело переставляя ноги, он побрел в темноте, натыкаясь на острые уступы и волоча за собой неподъемный мешок. Через некоторое время силы вновь покинули его, ослабевшие ладони разжались, оставляя неподъемную ношу неподвижно лежать на дороге. Присев рядом, Олег ощупал лицо, превратившаяся в страшную маску с застывшей гримасой страдания и боли. Сухая горячая кожа готова была лопнуть от малейшего прикосновения или попытки сократить мимические мышцы, обнажив гноящиеся струпья на месте недавних ран, нанесенных крылатыми обитателями пещеры. Он поднес пальцы к лицу и принюхался. Сладкий запах разлагающейся плоти вывернул внутренности наизнанку, заставив скорчиться сотрясаемое судорогами тело. Сбитое дыхание, бешено колотящееся в грудную клетку сердце, не позволили ему подняться, чтобы продолжить свой скорбный путь дальше. Липкий едкий пот, заливавший глаза тягучим студнем, заставил Седова зажмуриться. В беспросветной темноте зрение оказалось для него бесполезным органом чувств. Вскоре отдышавшийся, успокоив пульс, Он нащупал лямки брошенного рюкзака и поволок тяжкую ношу дальше, все чаще припадая на левую ногу, начавшую неметь от самого паха. Когда Олег, потеряв счет часам и шагам, споткнулся о препятствие, ему удалось разодрать склеенные налипшей к о р о с т о глаза и увидеть серые очертания ступеней, ведущих к выходу. Это не обрадовало и не огорчило изможденного болезней оборванного человека. Напротив, он с сожалением посмотрел на лежащий позади пустой рюкзак. Все его содержимое сквозь рваные дыры протертой ткани осталось лежать на земле, исчезая узкой лентой во тьме подземелья. Седой равнодушно взирал на бесплодные результаты своих усилий, осознавая, что, подобно утраченному в дороге грузу в жизнь тонкими струйками, покидает его обессиленное тело. Он неуклюжим пауком начал свой подъем наверх, помогая себе коленями и руками. Ноги уже отказывались слушаться своего хозяина, волочаясь следом и мешая движению вперед. На середине пути ему пришлось остановиться, чтобы глотнуть воды из спрятанной за пазухой бутылки, Но судорога отвращения и необъяснимого страха скрутило тело при одном виде плещущейся на дне жидкости. Надбросив сосуд в сторону, Седой пополз дальше, выворачивая пальцы на крутых ступенях бесконечного подъема. к л о ч о к голубого неба, показавшийся над головой, не обрадовал его. Скорее это было чувство необъяснимой тревоги, о п о я с о в ш е й грудь безжалостным стальным обручем. Он сидел у входа в провал, не решаясь выйти наружу, словно крот, жмуря глаза от дневного света. Зачерпнув п р и г о р ш н ю из набитого песком кармана, Олег поднес ладонь к лицу, медленно ссыпая содержимое на землю. Ничего. Серая струйка с примесью комочков глины образовала холмик у его ботинка. Когда один карман опустел, он принялся опустошать второй. отрешенно наблюдая, как вместе с песком рушится вся его никчемная жизнь. В последней пригорошне яркой каплей крови сверкнул темно-вишневый рубин. Седой поднял его к глазам и долго смотрел на холодные грани камня, а потом тихо, п о щ е н я ч ь е заскулил, обхватив себя за голову и раскачиваясь из стороны в сторону. Через некоторое время он отшвырнул багровую горошину в сторону и выбрался из подземелья. Выжигающий жар безжалостного солнца оглушил и ослепил его одновременно, заставив броситься назад под темные своды пещеры. Седой еще не догадывался, что безжалостный вирус, проникнув в кровь со слюной пещерного нетопыря, обрек его, завершая свою разрушительную работу. Зинаида со всех ног бежала на шум воды в предвкушении встречи с ребятами. Она была уверена, что где-то рядом с Катей должен был находиться и Пашка. Разве можно представить порознь эту сдружившуюся в последние дни пару? Зина искренне радовалась за молодежь, словно это ее судьба счастливым образом устраивалась на глазах поредевшей группы. А еще она думала о том, как здорово, что они снова будут вместе и обязательно найдут выход из этого подземного бункера. Ноги скользили по р о с с ы п е мелких камней на спуске к зеленому озеру, которое она совсем недавно видела в округлое отверстие, зияющее в нависшей над водоемом скале. Опустевший наполовину рюкзак больно хлопал по спине, мешая бегу и скорой встрече с друзьями. Она уже видела спину девушки, стоящей по поясу в воде, и успела остановиться, чтобы сбросить заплечный груз и вытряхнуть камешек из ботинка. «Катя!» — пытаясь перекричать шум падающей воды и поднимаясь с колен, Зинаида бросилась вперед и тут же остановилась. Фигура девушки исчезла. «Не может быть! Я только что видела ее рядом с этой сколой, похожей на верблюда!» Подойдя поближе, Зина огляделась по сторонам. На берегу лежали два рюкзака, блокнот и ворох скомканных белых комочков бумаги. «Значит, они где-то рядом?» Она снова громко закричала, оглядывая причудливый мыс и призывая ребят откликнуться. Захотелось заплакать от отчаяния и досады, но Зинаида была стойкой женщиной, умевшей держать не такие удары судьбы. В какое-то время ей показалось, что ребята, увидевшие ее раньше, решили пошутить и наблюдали за растерянной подругой, хихикая в ладони над смешными попытками обнаружить спрятавшихся товарищей. «Выходите, я вас вижу!» Использованный в детстве прием, действующий на слабонервных подружек безупречно, в этот раз не сработал. Бесстрастный шум воды показался ей зловещим и опасным. Она вдруг остро почувствовала собственное одиночество в этом огромном водном зале. Даже солнце, заглядывающее в отверстие купола, было неискренним и безрадостным. Посидев некоторое время на берегу, Зинаида вспомнила, что застала Катю, стоящей в воде в трех-четырех метрах от каменного парапета. Вернувшись заброшенным на половине дороги рюкзаком, она снова вернулась к скале, выступающей в озеро причудливым мысом. Зина бросила комбинезон и осторожно вошла в воду. Скала, как скала, может потереть ее по розовым бокам со словами и с е м ь с и м откройся!» И ждать, когда распахнутся тайные двери?» Она приложила ухо к шершавой поверхности каменной глыбы и тут же отшатнулась. «Она живая!» Скала не просто дышала. Зинаида явственно услышала бормотание глухую речь, прерываемые всхлипыванием и стуком, словно где-то внутри сидел маленький обиженный гном с большим барабаном и двумя колотушками. «Зинаида!» Раздался радостный крик Андрея, он бежал к ней навстречу, а она, растерянная и поникшая, стояла по колене в воде и плакала. «Ну что ты!» — Орлов прижал к себе ее худенькое, вздрагивающее от рыданий тело. «Куда же вы все подевались?» «Я не знаю, они как сквозь землю провалились!» Сквозь всхлипывание, полное о г о р ч е н и я и недоумение, Она смогла улыбнуться, несказанно обрадовавшись его возвращению. Позже, сидя на берегу, Зина поделилась обстоятельствами разлуки с Агатой и внезапного исчезновения Кати. «Не знаю, был ли с ней Пашка, я его не видела. А ее, как вас сейчас, видела точно». Зинаида наморщила лоб, словно вспоминала что-то очень важное. «Может, мне все это показалось, ты как думаешь?» Может, показалось. Андрей не стал возражать в виде состояния женщины. Он посмотрел на купол с угасающим солнцем. — Нам с тобой, Зинаида, надо думать, как мы будем из этого каменного мешка выбираться. — Ты хочешь через эту дырку выйти? Она с сомнением отследила его взгляд. — Как сказал бы мой бывший, это безумие. Орлов улыбнулся и кивнул головой. Ему нравилась ее непосредственность и прочный стержень внутри. Жаль, что обстоятельства толкнули ее на столь страшное преступление, но, как говорится, жизнь пройти — не поле перейти. «Давай мы до вечера обследуем окрестности, только чур друг от друга не отрываться. А если никакого выхода не сыщем, то полезем наверх», — предложил он. «Ты высоты боишься?» «Не то слово». «Меня однажды на ферме мужики на водонапорную башню посадили, чтобы стрелу за скобы зацепить. Так я потом неделю-две с кровати падала во сне». «Почему?» «Боялась, что крановщик меня вместе с башней поднимет. Вот и спрыгивала на землю, чтобы успеть». «Начаянная ты, Зинаида! А что же мужики не полезли? Они тоже высоты боялись». Андрей засмеялся, девясь логики этой стойкой женщины. н а ш их жалко, не верится мне, что Аня с Петром Гавриловичем погибли. Орлов промолчал, ему тоже в это не хотелось бы верить, но, к сожалению, только в сказке бывает хороший конец. Так получилось, что крайне исполнительный адъютант, предвосхищающий прихоти и желания своего начальника, в первый раз ослушался его приказ и сделал по-своему. «Ты в своем уме?» — возмутился один из докторов, к которому он обратился с неожиданной просьбой. «Я похож на Коновала!» «Может, кто из товарищей поможет?» Юрий неуверенно кивнул на лежащих в кроватях изможденных людей. «Не боишься, что мы твоего шефа зарежем? Нечаянно! Чик, и он уже на небесах!» Голос из дальнего угла явно не шутил. «Пусть он плохой, но он человек!» Помощник не оставлял надежду на то, что кто-то откликнется, и тогда ответственность за последствия упадет с его плеч. «Сволочи он, а не человек, фашист! Человек распустил бы нас по домам под подписку о неразглашении!» — привел свои аргументы невидимый голос. «Что же мне делать? Хотя бы капельницу какую поставили, чтобы утром отправить в госпиталь? Лезму можем поставить к холодеющим ногам!» Горько пошутил лежащего у окна мужчина. «Ладно, давай так, мы его попробуем поддержать до утра, а ты нам за это свободу гарантируешь», предложил доктор, сидящий у двери. «Как же я могу вас отпустить?» искренне удивился Юрий. «У меня нет таких прав». «На нет и с у д а нет, иди и готовь ему встречу с архангелами. Гангрена — это не понос, пока мы тут разглагольствуем, он уже полпути к богу сделал, а точнее к черту». Помощник задумался, ему предстояло первый раз принимать самостоятельное решение. «Хорошо, вряд ли Деница разрешит мне вас отпустить. Сделаем так. Кто-то идет со мной, желательно двое. Для остальных я оставлю дверь незапертой. Как вы будете разбираться с охраной, ваши проблемы. Но впереди ночь, можно вместе или по одному покинуть территорию базы. Идет?» Лежавшие неподвижно невольники стали подниматься с кроватей. серыми тенями приближаясь к двери. В сгустившихся сумерках не было видно лиц, но Юрий ощущал скрытое напряжение и острое желание этих людей вырваться на свободу. — А, женщины, как же мы уйдем одни, оставив их здесь? — подал кто-то голос. — Не знаю, а, впрочем, делайте, как считаете нужным. Ему поскорее хотелось уйти к себе. — Надеюсь, что при побеге ваши охранники не пострадают. Он сказал это на полном серьезе, но все почему-то тихо засмеялись. «Не бойся, мы их не больно зарежем». Пока его добровольные спутники колдовали над больным, Юрий вышел из комнаты, чтобы откликнуться на неожиданно завибрировавший в кармане телефон. «Вам удобно говорить?» Раздался в трубке в к р а д ч и в ы й голос, едва заметным прибалтийским акцентом. «Да, я вас слушаю». Юрий неожиданно разволновался, уходя вглубь пустынного коридора. «Замечательно. Вам необходимо нейтрализовать господина Деницу. Лучше это представить как несчастный случай. Второе. База должна быть уничтожена. Вы меня поняли? Средства за оказанную услугу уже зачислены на ваш счет в известном банке. Вы можете немедленно обналичить их или перевести на другой». Удобный для вас депозит. Все поручения должны быть выполнены до 12 часов местного времени. Надеемся, что при выполнении не возникнет каких-либо осложнений. А люди, что мне делать с работниками лабораторий? Короткие гудки, словно участившийся пульс, переполнили голову жаркой кровью. Вытерев выступившую на лбу испарину, он пошел к кабинету. «Вот ты славно, никого не надо лечить. Зачем брать грех на душу? Но как быть с коллегами?» Дверь распахнулась, двое в белых халатах направлялись к выходу. «Подождите!» — Юрий окликнул их. «Ну что?» Судя по симптомам, результат быстродействия сильнейшего растительного яда. Точнее, могут определить результаты лабораторий исследований крови. Но вряд ли это сейчас важно. Жить ему осталось... доктор посмотрел на циферблат от силы 10- двенадцать часов операция уже не поможет слишком поздно мы сделали все что могли чтобы облегчить страдания но некоторое время будет спать а дальше бог рассудит наши договоренности в силе ординарец кивнул впрочем метод присвоенный единицы статус пора отменять его ждут н о в ы е поручения от более властных хозяев «Может, я и есть халуй, как назвала меня Лида? Исполнитель чужих желаний? Бесхребетный червяк? Может, правильно тогда на Арбате Марго предпочла другого, не чувствуя во мне надежную защиту?» Юрий встрепенулся, отряхиваясь от неприятных ассоциаций громко, словно ему внимала многотысячная аудитория, произнес «Скоро вы услышите о новом Герострате!»